Глава вторая Начинаю создание первого астрального навыка прошептал я, вытягивая перед собой левую руку ладонью вверх. Первая форма Появившийся Стилус переложил в правую ладонь и вновь вытянул левую руку, приказывая. Вторая форма Метка души засияла. Мою ладонь покрыла тончайшая серая перчатка. На костяшках появились пустые круги, именно в них нужно вкладывать астральные навыки, которые каждый заклинатель создает сам. Стилусом начал рисовать на левой ладони сложный круг и одновременно зашептал астральные слова. Всего шесть штук. Закончил последнее слово одновременно с начертанием круга. Костяшка большого пальца на левой руке засветилась, и на ней появилась миниатюрная сфера, состоящая из множества кругов. Руки бессильно опустились, стилус и перчатка исчезли. Я полностью потратил манну и даже больше. Пришлось выжимать ее из своего организма и перенапрягать ядро. Но, несмотря на сильнейшую слабость, я был жутко доволен. Апофеоз короля снова со мной. Этот астральный навык не имел аналогов в прошлой жизни. Он был уникален и неповторим. Апофеоз короля позволяет получать физическую выгоду от эмоций других людей, направленных на меня. Я тихо рассмеялся. Не мог громко из-за слабости, но хотелось хохотать. Я ощущал, как ядро получает подпитку от нового источника. Все, кто испытывает ко мне сильные эмоции, помогают мне восстановиться. Лариса, Ефим, спасибо вам. Наконец я смог пошевелиться. Слабость постепенно отступала, но мне требовался отдых. Желательно бы поесть, но вряд ли дома имеется что-то съестное. Но ничего. Скоро я эту проблему решу». Пока восстанавливался, решил поговорить с диском Майя. «Что ты такое?» – спросил я, опустив глаза на свою грудь. «Диск Майя. Меня создала древняя цивилизация Майя. Я высшая точка технологического мира». «Цивилизация Майя?» – удивился я. Разве ты не принадлежала Архангелу ты Принадлежала, но была создана цивилизацией Майя. Ладно, протянул я. Буду называть тебя Мия. Скажи, что ты знаешь о цивилизации Майя? Ничего не знаю. Расскажи подробнее, как ты можешь мне помочь с технологиями этого мира? Мы болтали с Мией еще минут десять, пока она не уведомила, что дали свет. К тому времени я уже более-менее восстановился и мог двигаться. Первым делом я поставил телефон на зарядку, а затем подкатил к компьютеру и спросил. «Можешь показать мне, какие магические растения я смогу купить в этом городе?» «Да, легко». С помощью ми я довольно быстро составил список магических трав, которые мне интересны. Затем подъехал к телефону и нашел в списке контактов одно имя. Позвонил. Нало, Артур. Раздался удивленный голос. Привет, Марк. Я закрутил на пальце монетку. Предлагаю тебе свой магический перстень за 550 рублей. Часть оплаты принесешь в магических травах, которые можно купить в алхимической аптеке. Если в течение часа они приедешь, продам перстень другому». «Стой! Тот перстень, который яды засекает?» — уточнил Марк. «Да, твой ответ». «А ты точно его отдашь?» — засомневался он. Ты же «Ну, сам знаешь, тебе можно вообще так делать?» «Твой ответ», — более холодно переспросил я. «Сейчас у отца спрошу», — буркнул Марк. «Будь вежливее, ладно?» «Конечно». Я скупо улыбнулся и сжал монетку в кулаке. «Перезвони, когда решишь. Пока буду обзванивать других одноклассников». «Стой, не. Я сбросил. Подождал пару минут, и Марк перезвонил. «Я куплю...» – раздраженно сказал он. «Но за пятьсот согласен?» «Да». Я изначально планировал продать перстень за пять сотен. «Говоришь, что за травы тебе там нужны?» – бросил Марк. Я назвал ему девять видов магических растений, общая стоимость которых составляла 220 рублей после чего повесил трубку и повернулся к компьютеру. «Ты хакнула сеть клана, Грейк? «Сейчас начну», — ответила Мия. Экран компьютера окрасился в темно-зеленый, и на нем замелькали сотни непонятных мне символов. В центре появилась полоса загрузки. Я тихо засмеялся. «Имя ей — Вирус». От способностей Мии этот мир содрогнется. Уж я обеспечу. Спустя пять минут полоса загрузки полностью заполнилась. Мия доложила. Готово. Сеть клана Грейк локализована. В серверах присутствует слабый след магии. Если провести аналогию, то можно сравнить всю систему с непроницаемым пузырем. Я проникла внутрь этого пузыря и получила доступ ко всем компьютерам клана. Если можешь, давай более конкретные указания, чтобы я не тратила лишние капли энергии. Хорошо. Я довольно кивнул. Взломай персональный компьютер Ивана Грейга. Он старший сын барона от второй жены Веры Грейк. Показывай мне все противозаконное, что найдешь особенно то, что связано с насилием, матрабство до убийства. Поняла, начинаю поиск. Я сидел за компьютером и с непонятным для себя удовольствием тыкал у мышку. С каждым тычком открывались новые вкладки, появлялись всякие надписи. Ничего непонятно, но так интересно. Непередаваемые ощущения. На жестком диске Ивана я нашла много запрещенных видеозаписей и снимков. Насилие над женщинами, жестокие избиения и убийства. Пытки. Во всех роликах он либо оператор, либо участник. Мне хватило одного видеоролика, где Иван смеялся и тыкал ржавой проволокой голую девушку, чтобы понять, я нашел своего донора. «Этот урод такой же, как в прошлой жизни», — заметил я. Вся радость испарилась, сменившись ледяной злостью. Я попросил Мию проверить компьютер Ивана Грега, потому что в прошлой жизни он был жестоким психопатом, маньяком, насильником и наркоманом. Это ничтожество погубило десятки невинных жизней. Судя по его жесткому диску, тут он такой же. Но ничего. Ивану недолго осталось радоваться. Больше он никому не навредит. Определившись с целью, я выключил компьютер и подкатил к кровати. Там, под матрасом, был неприметный тайник, где Артур держал самое ценное. Два артефакта, которые получил в те времена, когда еще не был калекой. Магический перстень, засекающий яды, и медальон способный отразить не магический удар. Для Артура эти артефакты были ценны как память. Он очень дорожил ими. Я без сожалений забрал перстень. Мне эта безделушка не нужна, а вот деньги требуются срочно. Лег в кровати начал внимательно изучать перстень, пытаясь понять, каким образом он был создан. Артефакторика в этом мире отличалась от той, что знал я. Через минут пятнадцать прибежал Марк, весь запыхавшийся красный, в руках он держал пакет с травами. Я встретил его на крыльце в своей коляске. Он порыскал глазами и обрадовался, когда увидел в моих руках магический перстень. «Вот!» — Марк протянул пакет. В лицо он мне не смотрел. В школе Артур и Марк были близкими друзьями, но после травмы и переселения в этот дом родители Марка запретили ему общаться с Артуром. «А деньги?» — я забрал пакет с травами. «Какие деньги?» — приподнял брови Марк. «Я все потратил на травы». Я усмехнулся. — Давай кольцо! — Марк протянул ладонь. — Сперва деньги. — Нет, у меня денег! — разозлился Марк. — Не наглей, а? Я и так к тебе за травами сходил. — Кольцо отдал. Быстро! Марк шагнул ко мне и попытался отобрать перстень. Я схватил его за руку и резко вывернул в локте. Марк с криком упал на колени и ударился грудью о колесо моей коляски. Я сильнее крутанул его руку, чтобы он лицом уперся в землю. Мельком огляделся, вроде никого. «Помогите!» — заорал Марк. «На меня псих напал!» «Заткнись или руку сломаю», — предупредил я и чуть сильнее надавил. Марк замычал от боли. В меня хлынул поток энергии от его эмоций, страха, злости, ненависти. Я наклонился и пошарил по его карманам. Вытащил согнутую в трубочку пару купюр и убрал в карман. Только после этого отпустил Марка. Тот попятился и зло процедил. «Ну, ты напросился, коллега. Он выставил вперед ладонь, собираясь атаковать меня магией. Я махнул рукой и прошептал слово боли. Марк с воплем упал на землю. Я добавил слово страха и приказал. «Беги отсюда, Марк. Беги, пока жив». Марк с трудом поднялся и заковылял прочь. Его потряхивало. «Я все папе расскажу!» — крикнул он, не оглядываясь. Я хмыкнул и пересчитал деньги. Ровно 280 рублей. Убрал их обратно в карман и закатился в дом. Взял телефон в руку и начал вспоминать, кого я мог нанять. Мне нужен помощник, который будет бегать в магазин, готовить, убирать и помогать с прочими мелочами. Пролистал листок контактов, и у меня появилась идея. Надо кое-что проверить. Снова включил компьютер и попросил Мию взломать сайт городской школы. Все верно. Ее уволили, как и в прошлой жизни. Я кивнул. Позвонил своей классной руководительнице. Дождался, когда она возьмет трубку, и сразу заговорил. «Марьяна, вам нужна работа?» «Артур», — растерянно пробормотала она, — «нужна или нет?» Да нужна?» — в трубке зашуршала. «Когда жду у себя. Будете помогать мне дома, плачу по двадцать рублей в день». Короткая пауза, за которую Марьяна осмысливает сказанное, а затем быстрый ответ. «Скоро буду». Я отключился и задумался, что делать дальше. По-хорошему, надо бы заняться алхимией, но вдруг Марьяна помешает. Решил ее подождать, покатил в комнату к матери и там посидел с ней. Рассказал, что выгнал Ларису и Ефима, а также, что нанял Марьяну. Мать не реагировала на мои слова, но я не расстраивался. Рано или поздно выздоровеет, я знаю. Марьяна пришла спустя полчаса. Красивая девушка, смугленькая, с большими глазами, как у олененка, только уставшая сильно. После увольнения не могла найти работу в городе, поэтому сильно переживала. «А уволили ее из-за моего единокровного братца, Федора Грейга. Он тоже сын Веры, как и Иван, только младший». Спустя полгода после окончания средней школы Федор решил реализовать свои школьные улажные мечты. Он еще подростком запал на молоденькую учительницу. Но Марьяна дала ему жесткий отпор, вот и оказалась уволена с волчьим билетом. Теперь ее в этом городе никуда не возьмут. В прошлой жизни было так же, и в итоге Марьяна решила переехать в другой город. Сильно позже я узнал, что она не доехала, была похищена по пути. Я не сомневался, что за этим стоял Федор. Но ничего, его очередь тоже скоро наступит. «Первый день будет очень сложный», — предупредил я Марьяну. «Я заплачу больше. Вот тут пятьдесят рублей. Протянул ей купюры». Она неуверенно их взяла и крепко сжала в кулачке. Сейчас у нее были большие проблемы с финансами. А дальше я загрузил ее работой. Попросил прибраться в доме, который стараниями алкашки Ларисы больше напоминал помойку. Тратить ману на заклинание омовения пока не собирался. Моя энергия нужна для алхимии и других дел. Также Марьяна должна была приготовить нормальный ужин. Деньги я выделил и попросил включить в список продуктов пару бутылок пива, за что получил неодобрительный взгляд. «Еще нужно нанять слесаря, пусть сменит замки», — вспомнил я. «Только завтра, послезавтра получится», — предупредила Марьяна. «Хорошо. Меня не трогайте, пожалуйста». «Даже если что-то услышите или запах ощутите странный, не заходите, хорошо?» Марьяна чуть покраснела и кивнула. И о чем она только подумала. Закончив с распоряжениями, я закрылся в комнате. Пришло время алхимии. Первая форма. В моей левой ладони появился стилус. Я нарисовал в воздухе два круга, которые слились воедино. Получившийся круг замер параллельно полу в метре от него. Это основа печи. Я немного подождал, пока мана восстановится, и повторил те же действия. Два круга слились в один, который замер в 20 сантиметрах над основой печи. Это крышка печи. Простейшая печь заклинателя создана. Отлично. Открыл пакет, принесенный Марком, и достал два свертка с сушеными травами. Высыпал их по очереди на основу печи, после чего произнес два астральных слова, запуская алхимический процесс. Между двумя кругами появилась зеленоватая дымка, в которой можно было заметить крошечные язычки пламени. А спустя пару минут на крышке печи медленно осадился белый порошок. Готовый продукт алхимии. Я аккуратно собрал его и отменил алхимию. Мана закончилась. Снова пришлось забрать частично организма. Надо восполнить энергию и начать заново. Съездил проверить, как там дела у Марьяны. Она хлопотала на кухне. Груды мусора исчезли, окна были широко открыты, неприятного запаха почти не осталось. Не стал ей мешать и вернулся в комнату. Немного полазил в компьютере, поиграл в игрушку забавную. Когда мана восстановилась, создал второй порошок. Еще во время алхимического процесса до меня дошел аромат плова. Закончив, я покатил на кухню. «Наложите мне еды и покормите маму», — попросил я. «Сами тоже покушайте». Хорошо. Марьяна устало кивнула. Она вымоталась, бедная. Но ничего. За свою помощь она получит не только деньги. В будущем я вознагражу ее. Никогда не забываю тех, кто помогает мне в трудную минуту. Когда я закончил создание третьего порошка, за окном уже опустилась ночь. Марьяна уложила маму и ушла. Как я и просил, тревожить меня она не стала. Нашел в списке контактов номер Ларисы и позвонил ей. «Тетя, приходи домой», — бодро сказал я в трубку. «У нас тут еда, в холодильнике пара бутылок пива, приходи покушай. Только одна чужаков не впущу. Мне тут денег дали, хочу часть тебе отдать за твою работу». «Буду», — пьяно буркнула Лариса и отключилась. Я заботливо наложил ей в тарелку плова, разогрел его в микроволновке и добавил в еду один из порошков. Лариса ворвалась в дом спустя минут десять. Я в это время сидел в своей комнате. С усмешкой слушал, как она пьяно ругается на кухне. Хлопнул холодильник. С характерным звуком открылась бутылка пива. А затем послышалось чавканье. Лариса ела, как свинья. Бухнуло. Пьяное тело упало на пол. Хмыкнул, я подкатил коляску к компьютеру, стянул с себя футболку и сказал «Приступай». Тут же из удлинителя в грудь ударила дуга электричества. На ромбике в центре рисунка диска «Майя» мерцало 2%. Один процент потратился, когда Мия взламывала сеть клана и помогала с поиском информации. Свет в моей комнате погас, потухли фонарные столбы за окном. Мия вновь обесточила весь город. Заряд диска увеличился на 2% и остановился на четырех. Чем больше он наполняется, тем больше энергии требуется для пополнения. И это лишь первый сегмент диска, самый слабый из 4%. «Ни одна камера в квартале не работает», — доложила довольная Мия. Прекрасно. Я надел футболку. Рядом на компьютерном столе вдруг появилось необычное создание, похожее на лысую кошку, сфинкса. Но кожа не фритово зеленая а глаза словно два изумруда. На кончиках ушек плясали электрические искры. «Это я», — заговорила кошка. «Мия?» — я кивнул. «Ты умеешь удивлять?» А тебе не видно, что ты удивлен», — хмыкнула кошка, потягиваясь. «Как хорошо в теле, даже в голографическом». Я ткнул в нее пальцем, но ничего не почувствовал. «Ай!» — возмутилась она. «Повежливей!» «Прости, ты сможешь скрываться?» «Меня видишь только ты», — кошка зевнула. «Я буду рядом тусить, так что не беспокойся». «Тусить?» — не понял я. «Да, не обращай на меня внимания». «Ладно, как скажешь». Я пожал плечами. В прошлой жизни мне довелось видеть более изумительные чудеса, так что говорящая кошка-голограмма меня не особо удивила. Я накинул на свои костлявые ноги плед и прошептал астральное слово. Темнота в моих глазах сменилась зеленью, активировалось ночное зрение. Выехал из комнаты и резко развернул коляску. Колеса слегка проскользили по полу. Слабенький дрифт, но сойдет. Лариса стояла, тупо уставившись в одну точку. Ее глаза поблекли, из полуоткрытого рта тянулась ниточка слюны. «Подойди, встань позади». Лариса молча выполнила приказ. После порошка контроля она стала моей послушной куклой и будет выполнять все приказы. «Выкати меня наружу, вези прямо к коттеджу Ивана Грейга». Лариса сделала, как я сказал. Все фонарные столбы и камеры отключены, так что никто не заметит меня. Время уже позднее, почти час ночи. Коттедж Ивана Грега, где он жил с прислугой, находился в самом сердце кланового квартала. В то время как дом, куда изгнали нас с мамой, едва-едва входил в клановую территорию и раньше служил тюрьмой для двоюродной тетки бывшего главы клана, деда Артура Грега. Тетка была сумасшедшая, поэтому ее держали в заперти. Но теперь там живу я. По пути увидел кого-то, кто бежал по улице, подсвечивая путь фонариком. Приказал Ларисе съехать с дороги и спрятаться за припаркованной машиной. Других укрытий не было. Незнакомец пыхтя пронесся мимо, и мы покатили дальше. В дом я попал легко. Дверь была открыта, даже взламывать не пришлось. Одна щепотка порошка контроля и неудачливый слуга показывает нам с Ларисой дорогу, после чего идет спать. И вот я в комнате Ивана Грейга. Парень дрых, лежа на спине и раскинул руки. Я сжал покрепче стилус, готовый к любой неожиданности. По моей команде Лариса медленно покатила меня к кровати. Когда я уже был в полуметре... Половица вдруг скрипнула. Иван открыл глаза. Только услышав скрип, я начал действовать. Секунда мне понадобилась, чтобы нарисовать астральный круг. Из кончика стилуса вылетела алая линия и ударилась о прозрачный щит, возникший перед лицом Ивана. Сработал магический артефакт, защищающий от магической атаки. Иван сел и бросил в меня метательный нож. И откуда он его достал? Я отбил стилусом со мной, ловко поймал его за рукоятку свободной рукой. Метнул нож обратно и одновременно нарисовал новый астральный круг. Вспыхнула магическая защита, нож отскочил. Иван вытянул руку, его ладонь покрылась пламенем. Но именно в это мгновение второй алый луч врезался ему точно в центр лба. Иван обмяк и повалился на кровать. Заклинание оглушения сработало. Я выдохнул, вытер под со лба. Посмотрел вниз. Половица с виду как новая. Иван сам такую ловушку подготовил или это ошибка паркетчика? Не знаю, но впредь буду осторожнее. Я дал знак Ларисе, она подкатила меня ближе к кровати, вытащил второй сверток с порошком, развернул его и легко дунул. Почти невесомый серый порошок рассеялся в воздухе. Спустя секунду Иван почти перестал дышать. Он лежал тихо, как мертвый. Порошок ложной смерти успешно сработал. Я расслабился, убрал стилус и закрыл глаза. Минут двадцать ждал, пока мана восстановится. «Пора начинать», — пробормотал я. Нарисовал три разных астральных круга, подкрепляя их астральными словами. Заклинание давалось тяжело, у меня в процессе потратилась вся манна и отключилось ночное зрение, но я справился. На кончике стилуса закрутился крошечный круг. Отдохнул минут десять, ожидая, когда восстановится достаточно энергии, после чего велел. «Переверни его на спину, убери одеяло». Лариса выполнила приказ я наклонился и аккуратно воткнул стилус в солнечное сплетение ивана кончик стилуса погрузился в плоть на три сантиметра прошептал пару астральных слов завершая заклинание кражи сущности ручка стилуса потеплела у меня полилась живая энергия. я глубоко вдохнул, наслаждаясь ощущениями это прекрасно. А вот Ивану было не очень комфортно. Он вспотел, как ведьма на костре, его тело билось в конвульсиях. Но ничего страшного, пусть терпит. Жаль, что он не в сознании, его эмоции меня бы сильно подкрепили. Но Иван — Макс с ядром четвертой ступени, поэтому пусть лучше в коме полежит. И так чуть не испортил все своим пробуждением. Наконец заклинание завершилось. Я аккуратно вытащил стилус, рана Ивана медленно закрылась. «Вор уходит без следа, словно тень, что танцует в ночи», вспомнил я одну из своих пафосных цитат. Медленно поднялся на ноги. Они слегка подрагивали, но с каждой секундой жизнь возвращалась в них. Рядом на полу возникла Мия. «Ты довольно быстро вернул себе конечности», — похвалила она. «Ага». Я широко улыбнулся, сделал шаг, затем еще. Иван в это время захрипел. Я глянул на него и обратился к Ларисе. «Прикрой моего дорогого брата одеялком. Ему холодно, видишь?» «Что с ним будет?» — спросила Мия. «Он теперь не сможет нормально жить». Я с сожалением покачал головой. Бедный парень. Иммунитет его разрушен, будет часто и много болеть. Ядро повреждено и больше не сможет увеличиваться. Как мак, он навсегда застрянет на нынешнем уровне развития. Но что самое ужасное, его ноги поразила сильная болезнь. Она проявится не сразу, но, думаю, через месяца три Иван уже не сможет ходить. «Ты всегда так делаешь. Наказываешь плохих людей». Мия уставилась на меня яркими глазами. «Я не наказываю». Сделал еще пару шагов, согнул и разогнул ногу. «Я забираю. У тех, кто этого заслуживает». «Иван заслужил, чтобы ты у него забрал здоровье, да?» задумчиво спросила Мия. «Конечно. Ты же сама видела ролики. Он заслужил прожить остаток своей жизни в мучениях». «А что ты дальше будешь делать? Снова забирать?» «Я буду наказывать». Подобрал нож, проверил борта кровати. Нашел прибитые ножны, куда и вернул клинок. Свое пробуждение Иван не вспомнит. Заклинание кражи сущности задело его мозг. Я сел в кресло, аккуратно прикрыл ноги пледиком. «А зачем ты сел в коляску?» «Никто не должен знать, что я снова могу ходить». «Почему?» «Ты хоть понимаешь, какое представление я могу устроить со своим исцелением?» Посмотрел на Мию, как на дурочку. «Сколько энергии получу от чужих эмоций!» «Люди такие...» «Интересные...» — протянула Мия. «Нет, люди скучные. Это я интересный», — поднял взгляд на Ларису и приказал. «Поехали обратно, тетка моя. Кстати, в таком виде ты мне нравишься больше». Лариса пустым взглядом, взирая перед собой, встала позади меня и покатила коляску на выход. Хорошо, что третий порошок не пришлось использовать. Не люблю бессмысленные смерти. Небольшой факт от автора. Один рубль у Мири Артура примерно равен нашим 500 рублям или 5 евро.